Четыреста двадцать пятый день в мире Содома, заброшенный город в высоком лесу. Цесаревна Елизавета Петровна. Цесаревна, не оглядываясь, прошла по чуть изгибающемуся деревянному коридорчику и, как есть, очутилась в тридевятом царстве, 30-м государстве, где было жарко как в бане, и как в церкви воздух благоухал мир и ладаном и чем-то еще неуловимо приятным». Вышедший следом артанский князь галантно подал Елизавете руку. «Сударыня», — сказал он ей, — «не соблаговолите ли вы составить мне компанию в прогулке по нашему прекрасному волшебному городу?» «Волшебному?» — переспросила Елизавета. «Неужели?» «Разумеется, волшебному, сударыня», — подтвердил артанский князь. «Разве же вы не чувствуете?» Елизавета, если сказать честно, чувствовала только неимоверный жар, обмолакивающий ее со всех сторон, будто в адской печи, да по спине под платьем струйки пота. Все вокруг ее дышало зноем. Камни мостовой под ногами, стены домов и, конечно, висящее в небе прямо над головой ослепительно яркое солнце. Ей казалось, что она вот-вот растает, подобно восковой фигурке случайно очучившийся на каминной полке рядом с кружками Глинтвейна. — Сударь, — сказала Елизавета, — я чувствую только сжигающий меня жар, рушащийся прямо с небес. Спасите меня, или же я умру от жажды. — Нет ничего проще, — сказал артанский князь, подводя соревну к пятимому фонтанчику в кристально-прозрачной струйке, которого играли синие и фиолетовые искры. — Испейте этой водицы, сударня. Но только не трогайте руками сам фонтанчик и не делайте больше трех глотков. В его голосе была слышна такая сила убеждения, что Елизавета, послушно наклонившись заложенными за спину руками, три раза поймала губами струю невероятно холодной и очень вкусной воды, от которой по телу сразу разбежалось ощущение приятной свежести и обдувающего кожу прохладного ветерка. «Ой!» – пискнула Елизавета, распрямляясь и утирая губы платочком, а не ладошкой, как какая-нибудь крестьянка. «Эта вода действительно волшебная. Вместо жара я чувствую сейчас во всем теле удивительную свежесть и восхитительную прохладу». «Вот именно что волшебное!» – подтвердил артанский князь. И спив этой воды, вы обзавелись своим личным заклинанием кондиционирования» и теперь, пока вы находитесь у нас в тридевятом царстве, это заклинание будет оберегать вас от излишнего зноя этих мест. Многие из нас пользуются подобными заклинаниями. У, нашего, у вашего покорного слуги, например, такой кондиционер встроен в энергооболочку бога войны, а у моей супруги, как и у остальных выходцев из более прохладных миров, нечто подобное наложено на ауру. Местные же жители, точнее жительницы, в подобных услугах не нуждаются, потому что привычны к этому жару, хотя вполне нормально переносят и ту погоду, к которой привычны мы, русские. Елизавета оглянулась. В этот полуденный час с заклинанием кондиционирования или без народу на улице было немного. И за очень редким исключением это были молодые, остроухие женщины семифутового роста, одетые в короткие, светло-зеленые порты и такие же душегреи, без рукавов, полностью открывавшие длинные, мускулистые руки и ноги. На поясе у этих дам висели длинные кинжалы, а за спины на кожаных перевязях были заброшены двуручные мечи. Впрочем, встречались в толпе и аналогично одетые девушки вполне обычных пропорций как остроухие, так и вполне себе с обыкновенными ушами. У некоторых из них на поясе висели сабли, некоторые ограничивались кинжалами, но Елизавета видела, что все они принадлежат к воинскому сословию. Женщины? Или тем более девицы, воины? От такой мысли у Елизаветы под напудренным париком начинали шевелиться коротко остриженные волосы. Сударь! — спросила цесаревна у артанского князя скажите пожалуйста а кто все эти вооруженные дамы эти вооруженные дамы сударыня ответил артанский князь прирожденные воительницы мои верные составляющие основу моего войска а кто такие верные растерянно спросила цесаревна. — они что то вроде дворян да вроде да не совсем ответил серегин начать стоит с того что это один из внешних миров Так пропитан колдовством и магией, что здесь возможны многие вещи, которые у нас наверху, решаются только с помощью очень высокой науки, которая, впрочем, для вас будет неотличимой от магии. Как раз с помощью магии, путем соединения несоединимого, много тысячелетий назад и появились породы физически мощных, неукротимых, бесстрашных боевых женщин, которые в то же время были умны, и способны на самую нежную любовь и самую верную преданность. Колдун, который их создал, рассчитывал с их помощью победить своего злейшего врага. Но расчет был неверен, и он проиграл свою войну и был уничтожен. А воительницы остались. Кроме него, никто из местных колдунов не знал, как правильно обращаться с этими воительницами и поэтому, создавая из них свои армии, они начали опутывать своих женщин-солдат отвратительным во всех смыслах заклинанием принуждения, которое лишало их собственной воли и делало равнодушными исполнительницами чужих приказов. «Но это же ужасно!» – воскликнула Елизавета. «Женщина – существо особо тонкое и чувствительное, и нельзя со знатными дамами обращаться, как с мужицким быдлом». С тех пор, как это произошло впервые, сухо сказал Артанский князь, прошла уже как минимум пара тысяч лет. Сменялись поколения, но воительницы продолжали хранить свои лучшие свойства в Туне. Потом, чуть больше года назад, когда в этот мир пришли мы, местные колдуны бросили против нас своей армии воительниц, но добрая магия высших порядков, подвластная нам по воле Всевышнего, оказалось сильнее злобного низкого колдовства. Мы нейтрализовали их колдовское принуждение своим заклинанием, и обернувшееся кругом войска воительница растерзала своих бывших хозяев-мучителей, после чего по доброй воле все поголовно принесло мне магическую клятву верности. Точнее, мы с ними взаимно поклялись в том, что я — это они, а они — это я, и что мы убьем любого, кто скажет, что они не равны мне, а я не равен им. И вы знаете, Лиза, с тех пор я ни разу не пожалел о том, что сделал. Пока стоит мир, и я, и воительницы чувствуем себя совершенно свободно. Но как только в воздухе начинает пахнуть какой-нибудь войной, то я сразу начинаю ощущать своих верных как часть своего тела, Тыщите руку и тыщите глазу, будто пальцы на, одном руке, на одной руке. «Ужасный кошмар!» — покачала головой Елизавета, помахиваясь ве веером. «Впрочем, я не вправе осуждать вас за то, что эти женщины убили своих хозяев, потому что и они, и вы сражались за свою жизнь. Кстати, сударь, скажите, куда мы идем и как называется то место, где мы сейчас находимся?» Эта улица, — сказал артанский князь, — называется аллея Славы, и ведет она от главных ворот к площади фонтана. Это главная площадь в этом городе. А фонтан не просто фонтан, а один из мощнейших источников магии этого мира, в котором живет весьма охочая до красивых дам сущность, именуемая духом фонтана. Некоторые дамы, попав в объятия этого магического Лавиласа, остаются в них навсегда. Как это случилось с французской дворянкой Жаклин де Беуэй де Курсиньон, графини де Муре. Вон, смотрите, мы уже почти пришли. Вон та башня прямо напротив нас – это башня власти. А дальше слева направо от нее башня терпения, мудрости и силы. В башне силы живут воины, вроде меня. В башне мудрости те, кто врачует тело и душу. В башне терпения обитают монашествующие. А башня власти по большей части пустует. И поэтому мы поселим вас там. Правда, у этого места есть некоторые особенности, о которых мы вам, Елизавета Петровна, расскажем чуть позже. А сейчас вон вместе со своими девочками – К нам навстречу идет госпожа Анна Сергеевна Струмилина, моя, можно сказать, главная помощница. Она покажет вам ваши апартаменты, поможет разместиться, подберет вам одежду по погоде и местной моде и объяснит, что там у нас и как. — Ой, сударь! — вдруг звизнула цесаревна, повисая на руке у артанского князя и трясясь мелкой дрожью. — А кто это идет рядом с вашей госпожой Анной? Свят, свят, свет! Она принялась мелко креститься. — Это, — невозмутимо ответил Артанский князь, — идет госпожа Зу, дама вполне достойная, знатная и занимающая среди нас достаточно высокое положение. — Ой, мамочки! — прилепетала Елизавета Петровна, закатывая глаза и бледнея. У нее рога и хвост! Мне плохо! Я сейчас умру! Пробормотав эти обычные для знатной дамы того времени слова, Елизавета бесформенным кулем опустилась на землю. — Вот тебе и будущая императрица!